Глава десятая. Ко мне в комнату вошла служанка. Я сдержанно поздоровалась и без особых расшаркиваний попросила много горячей воды. На этот раз меня покорно выслушали и даже почтительно сопроводили в соседнюю комнату, в которой стояла большая деревянная бадья круглой формы, окованная железными обручами для прочности. Вполне в духе прочих ночных горшков и, прости Господи, тех сидений с дырками в дальних углах, которые здесь считаются за туалеты. Но сегодня у меня был настоящий праздник — горячая ванна. Не прошло, наверное, и получаса, как Бадья была полностью наполнена водой. Даже пар клубился и поднимался к каменному потолку. Восторг! Вошли еще две служанки с набором каких-то стеклянных флакончиков, с пробковыми крышками, и выжидающе замерли. «Спасибо!» — я забрала пару флакончиков. «Мне не нужна помощь!» Выгнав всех... Я разделась и, наконец, с наслаждением погрузилась в горячую воду. Господи, счастье-то какое! На время я начисто забыла о том, в каком из миров сейчас живу, и просто получала наслаждение от забытых ощущений полного расслабления и неги. Травяные настои тоже пошли в дело. И вскоре я почувствовала себя не только чистой, но и невероятно вкусно пахнущей. Вот что за аромат ощущался от Ричарда. Такая же смесь пряного и сладкого запахов. Я вылезла только тогда, когда вода совсем остыла. Завернулась в халат и уже без удивления обнаружила в своих покоях новый наряд. На этот раз нежно-фиалкового ближе к голубому цвета. Уже без штанов. Простое женственное платье в пол. Даже не тёплое. Такие, наверное, носили знатные леди в настоящих дворцах, а не в крепости. Да уж, каменных стенах Без центрального отопления шерстяной наряд как-то актуальней. После купания стало так хорошо, что я зарядилась новыми силами. Значит, ведун сказал, что я должна что-то совершить, чтобы все вернулось, как было? Это немного проясняет ситуацию. Если их местная богиня судьбы решила так развлечься, то я готова. Разберусь, разгадаю тайну и вернусь домой. Так или иначе, это закончится. Ричард, конечно, чертовски притягательный, Но это какое-то будто наваждение. И потом дома меня ждут не только Серёжа, Катя и друзья, но и родители, пусть в другом городе, ученики мои, да и просто цивилизация. На миг остановившись с этими мыслями, я прислушалась к ощущениям. Пока всё тихо. Вот и ладно. Вскоре вернулись служанки, помогли нарядиться в нежного цвета платье расчесали волосы и даже соорудили прическу. Я на миг почувствовала себя заморской принцессой с непривычно оголенными плечами и струящейся тканью вокруг ног. Хотя, может, Ричард приказал нарядить меня не просто так? Хотел показать своим знатным гостям? На этот раз меня пригласил следовать за ним молодой слуга. По пути в какой-то другой, торжественный, судя по всему, зал, я услышала в коридоре детский смех. А ведь про мальчишку, я спросить у Ричарда, еще не успела. Слишком резко он ретировался. Мы дошли до поворота. Мальчишка счастливо хохотал, сидя верхом на шее у Ричарда. Такой крохотный на фоне широченных плеч хозяина замка. Тот вдруг лихо перевернул его вверх ногами, вызвав очередной взрыв визга и хохота. Перехватил и раскачал, будто собрался бросить. И снова обнял, прижал со всей силы к себе, и что-то забормотал мальчишке на ухо. Даже не представляла, что Ричард умеет быть таким простым и милым. Может так искренне смеяться. А ведь сам весь такой нарядный, приталенном камзоле с вышивкой и золотым тиснением, таких же украшенных золотом сапогах. Внушительный. Сердце защемило от милой картины. Я отошла к стене, чтобы понаблюдать за ними сбоку. Словно отец и сын. И только когда они приблизились, я помахала мальчику рукой, на что тот радостно разулыбался. «Привет!» Неожиданно смутился мой благородный рыцарь. Он осторожно поставил мальчишку на пол, обнял его за плечи и пояснил. «Это... это Маркус!» «Мы уже знакомы», — Мила ответила я широкой улыбкой. «Виделись сегодня утром. Он рассказал мне про Иво. Какое-то сходство в них определенно было». Но тут, за поправившим ворот Ричардом, показалась Леовин. Особенно прекрасная в роскошном наряде. Каштановые волосы, собранные только сверху, волнами падали на плечи и развивались на ходу. Дойдя до Ричарда, она взяла мальчишку на руки. «Мама!» Списком обхватил Маркус ее шею и затеребил ногами, пытаясь залезть еще выше, на что Леовин сердито, но мило заворчала. Мы с Ричардом переглянулись, Он поднял брови, мол, «А ты что думала?» Теперь пришел мой черед смущаться. Я тоже развела руками. Ну да, значит, племянник. Повезло малому с дядей, вот что. же направилась в сторону зала и, пройдя мимо, бросила на меня пронзительный взгляд. Даже не по себе стала. Похоже, если я здесь надолго, мне пора с ней подружиться. Смотришься чудесно. Оценил Ричард новый наряд и снова предложил свою руку, чтобы проводить в зал. Я сощурилась. «Кукла я для него. Или действительно хочет сделать приятно?» «Надеюсь, важных гостей не смутит такой наряд?» «Поверь мне, нет». Ричард коварно улыбнулся чему-то. «Довелось не так давно побывать в тех краях. Так вот, твой наряд их точно не смутит». От этого пояснения легче не стало. Но плечи я все же расправила, а потом ступила за Ричардом в самый, наверное, большой зал крепости замка. Широкие длинные столы занимали его целиком, расставленные буквой «П». Прямо как у нас на свадьбах. Я даже улыбнулась. Стены, обтянутые мягкой красной тканью, были украшены щитами и гобеленами. В середине зала горела сотней свечей массивная люстра, поблескивала в их пламени длинная цепь. Ричард кивнул на дальнее место за центральным столом, неподалеку от Леовин с сидором, и медленно направился к гостям. Я посмотрела вслед, чувствуя его настрой. Решительный, собранный и какой-то неудержимый. Будто уже знает исход. И это лишь последняя дань вежливости. Пригласили даже менестрелей, и те заиграли приятную мелодию. Слуги принялись разносить напитки всем гостям. А их было немало. Человек должно быть тридцать. Весь замок собрали. Вот же! Не думала, что однажды доведется попасть на настоящий средневековый пир. Новые гости были явно не местные. Темноволосые, со смуглыми лицами и чуть раскосыми глазами. Не азиаты, но и не совсем европейские, с широкими, чуть приплюснутыми носами. И Ричард был прав про наряды. Одеты гости были своеобразно. Среди них выделялись несколько женщин, чьи тела лишь самую малость были прикрыты полупрозрачной невесомой тканью. Но, судя по всему, эти женщины пользовались большим почтением среди своих. За ними ухаживали, угощали. При этом чужаки не упускали возможность поразглядывать и нас в ответ. Не знаю, как объяснил мое присутствие Ричард, но все воспринимали меня уже не как пришельца, а скорее как чужестранку. Впрочем, Самому хозяину до меня больше не было особого дела. Я даже отвлеклась и перемолвилась парой незначительных фраз с полным мужчиной рядом, узнав, что его зовут Атиас Хрон. Но все же не переставала краем глаза следить за Ричардом, который, судя по всему, вел непростой разговор с гостями. Что-то шло не так. Говорили они так приглушенно, что толком не разобрать. Да и меня отвлекали на ничего не значащую беседу. Но за ужином, несмотря... На потрясающе вкусные блюда повисло напряжение хоть ножом режь кажется этих гостей здесь были не рады видеть какой-то момент я снова потерялась что я тут делаю такой невероятной силой меня перенесло в настолько чужую реальность и для чего все разговоры вокруг меня стали сливаться в монотонный шум я наблюдала как хмурит лоб ричард как короче становятся его фразы пару раз ловила отрывистые слова Но понять было сложно. Ричард закончил разговор на жесткой ноте. Никогда еще я не видела его таким яростным и разозленным. И гости с неприветливыми лицами начали подниматься из-за стола. Вскоре и Авин, и Ричард вместе с гостями покинули зал. Даже не оглянувшись на остальных, видимо, чтобы закончить разговор наедине, зал порядком опустел. Я переглянулась с оставшимися за столом и тоже поднялась. Как наивно было думать, что я так запросто во всем разберусь. Я прошла к дверям и отправилась к себе по коридору, отмахнувшись от сопровождающих. Боже, как же дико тоскливо снова на душе. Домой хочется. Я устала делать вид, что я своя. Я чужая. И сейчас страшно чертовски, просто до ужаса одиноко. Хочу домой. В свою родную квартиру. Теплую, уютную. Хочу залезть под любимое одеяло, и пусть Серёжа, как обычно, сложит на меня ноги. Прислонившись в тёмном коридоре к стене, я почувствовала такую тоску и одиночество, что хоть вой, меня затянуло в этот мир и странные интриги, в которых я ничего не понимаю. И не уверена, что хочу понимать. Да в душе такой раздрай, что себя бы сначала понять. Надо бы остыть и подумать. Мир явно не отпустит меня так легко». «Или я сама не хочу уже так легко уйти?» Я уселась на низкий каменный подоконник, подобрала под себя ноги и принялась следить, как луна поднимается над вершинами гор. Просидела, наверное, не меньше часа, пока окончательно не замерзла на камне. Нет, пора во всем разобраться. И пора, похоже, встретиться со своими демонами. Я медленно направилась в сторону покоев Ричарда, прошла невозмутимо мимо слуги который попытался меня остановить. Я только посмотрела на него коротко, и этого хватило. Ричард стоял один возле стены с портретами той девушки и мужчины в возрасте с шикарной осанкой и чем-то знакомым во взгляде. Может, отец Ричарда? Хозяин замка обернулся ко мне без удивления и подошел ближе. Вечер явно закончился не самым удачным образом, но это вряд ли было для него сюрпризом. Он будто думал уже о чем-то другом. В его покоях царил полумрак. В люстре горели свечи, но немного. Несколько подсвечников стояли на столе рядом с раскрытыми книгами. И совсем едва заметно потрескивал огонь в камине. Возле стены темнела широкая кровать с балдахином, а в окне снова маячила луна. Ричард мягко обхватил меня за плечи и посмотрел в глаза, внимательно, настойчиво, Мне казалось, что я что-то теряю, будто оно ускользает из моих рук, просачивается мимо, как песок. Он опустил руки вниз, коснулся моих пальцев, развел мои руки в сторону, ухватил за самые кончики, удержал легко, едва уловимо. В его светло-карих глазах, обращенных на меня в лунном свете, мерцали таинственные звезды. От этого нежного касания Я ощутила себя вдруг такой хрупкой. Зачем я нужна ему? Зачем притягивает к себе? Что видит? «Я вижу твою тоску», — произнес Ричард медленно, будто это что-то меняло. Поняла бы его сейчас и так. Чувствуя, как щиплет глаза, я через силу улыбнулась. «Но не знаешь, как мне помочь?» «Так?» Чужой язык больше не казался таким шершавым. Лился плавно, как музыка. Ричард на удивление не помотал отрицательно головой, а нахмурился. Будто размышлял, говорить не об этом или нет. «В главном храме Хилоин, в столице, у меня есть один человек, кто мог бы в этом разобраться. Если ты так хочешь». Звучит туманно, но я воспряла духом и подалась вперед, надеясь на какое-то объяснение. «Его сложно найти?» «Ее?» — поправил Ричард. «Нет, несложно найти. Но сложно туда попасть». «Так, ладно. Хватит уже загадок и недомолвок. Я ничего не понимаю, но сейчас разберемся». Перехватив его руки, я самым нахальным образом подтолкнула его к стене и слегка прижала. Ричард взглянул многозначительно, но я не дала ему подумать о чем-то другом. «Объясни». «Мне запрещено появляться в столице». Ричард смотрел серьезно, чуть откинув голову назад и проверяя мою реакцию. «Еще два года назад я должен был стать одним из шестерых. Я был преемником одного из старейших советников и всю свою жизнь готовился править страной». «Да уж. А совсем не так давно я думала, что он либо маньяк в лесу с топором, либо леший, либо бог еще знает кто». А оказывается, все это время рядом со мной находился настоящий лорд, правитель целой страны. Что же сейчас? Я немного ослабила хватку и нахмурилась. Сейчас я живу не ту жизнь. Пошел не по той дороге. Не согласился играть по тем правилам. Меня отправили на окраину страны, и здесь я мало что могу. И я даже знаю, кто был предателем. Хоть и сам отчасти виноват. Но жаль... Вернуть все назад невозможно. «А эти гости сегодня? Кто они? Те самые джоголанцы, про которых ты говорил?» «Да. Этих земель, похоже, скоро не будет. Не будет замка, деревень и их жителей. Они сотрут это в порошок, как давно мечтали. Если Совет не даст добро и не отправит сюда армию, долго мы тут не продержимся. Их считают дикарями». И не воспринимают всерьез. И зря. Вот как. Действительно, попала так попало. Можно было и поудачнее место выбрать. А влезла в самую гущу монстров и политических репрессий. Хорошо. Вернее, плохо, но... Следующий вопрос. Я задумчиво покусала губы. Что Леовин имеет против меня? Ладно. Считала шпионкой справедливо. Но за что сейчас ненависть?» Злиться, что я тебе доверяю». «А почему ты мне доверяешь?» «Потому что ты была одна в лесу во время охоты, когда рядом агавы. Никто в здравом уме не сунулся бы туда, будь он хоть трижды шпион или шпионка. У меня есть враги, но они вполне разумны, а посылать тебя... Прости, но это несерьезно. Я уже убедился». Ричард смотрел на меня чуть иронично. «Ну или ты в самом деле гениально разведчица!» Приперты к стене, рыцарь круглого стола мог бы показаться беспомощным. Даже руки развел ладонями вверх. Но, похоже, попала здесь только я. Так и потянуло почувствовать снова его силу. Испытать на себе снова мягкие, изучающие и кружащие голову губы. «Ох, меня непреодолимо влекло к Ричарду. Точно околдовал кто!» И сейчас я это ощутила со всей силой. Давно ко мне не относились с такой уверенной лаской. Я заметила, как дернулся его кадык, когда он сглотнул. Ей-богу, я чуть не коснулась его губ первая. И Ричард вряд ли бы был против. Так медленно выдохнул и произнес чуть хрипловато. «Может, ты все-таки и есть, его? «Плохо, если так», — отозвалась я с трудом ибо я понятия не имею, что могу сделать. Он провел пальцами по моей щеке, очертил подбородок, будто желая убедиться в том, что я настоящая. Скользнул второй ладонью по шее, поднялся к затылку. Я молча впитывала эти ощущения, подчиняясь его касаниям. Боже! ну вот самое дурацкое, что я могла сделать в чужом мире, это так глупо влюбиться. Действительно, попало. Расплывчатый образ возник вдруг в моей голове. Или все-таки я имею понятие, что делать? Чем больше я вовлекалась в этот мир, тем больше начинала понимать. И вот сейчас я будто воочию увидела перед собой огромный оживленный город, не чита этому запустению. Там суетливо шумели люди, грохотали по каменным мостовым повозке, уходили наверх огромного холма дороги. Это и есть столица королевства Эсмейн?